Глава шестая. Потянулась Саша, сидя за столом и чувствуя падающее через окно, бегающие по ее щеке лучи восходящего солнца. Всю ночь работала. Устала, разминая шею, она посмотрела на целую кипу еще не разобранных бумаг, закрывающую половину отцовского стола. Огонь в камине уже давно перестал гореть. В нём даже угли почти погасли, отчего в комнате уже становилось зябка. «Может, мне кого-нибудь нанять для этой работы?» Пробурчала она себе под нос. «Я же вроде как богата». «Если ты считаешь, что это необходимо, то почему бы и нет?» Раздался из-за двери очень знакомый ей голос. Почти родной, поэтому девушка тут же воспарила духом. Даже неосознанно приосанилась, чтобы выглядеть лучше». Дверь кабинета открылась, и в комнату вошел безрогий демон, улыбаясь ей в приветливой манере. «Устала?» — спросил он, слегка наклонив голову. «Ты даже не представляешь!» — кивнула та, тут же утратив только что натянутую на себя грацию. Подалась вперед и почти легла головой на стол. «Понятия не имею, как отец со всем этим справлялся. Это так сложно!» Все-таки не сдержавшись и растянувшись на столе, девушка положила голову на левую руку и вытянула правую, тихонько постукивая по этому столу двумя пальцами. Перебирала ими, словно ножками, и дошла до стоявшего на этом столе светильника, чем-то похожего на трезубец. Именно он освещал для нее эти бесконечные бумажки всю ночь, так же, как когда-то делал это и для ее отца. Он сохранился с тех пор... Без единого изъяна и подумав об этом, она решила, что это было странно. Еще сильнее вытянув руку, она провела пальцем по светильнику, по его ровным безупречным граням и слегка тряхнула головой, сбрасывая это непонятно откуда, взявшееся наваждение. А ты как? — спросила она, быстро поднимая голову. — Как обычно. Улыбнулся демон, приближаясь к столу и усаживаясь за него совсем рядом с ней. Муська опять еду воруют, хотя расходы на нее уже давно отдельной графой во всех документах идут. Здоровяк, кажется, хочет написать письмо своему деду, правда для этого ему придется научиться писать. Ну а старикан? Я не об этом спрашиваю, улыбнулась девушка. Да, верно, кивнул демон. Его черные глаза пробежались по телу демоницы, и он пододвинул свой стул еще немного ближе к ней. «Соскучился», — сказал он. «Наверное». «И поэтому пришел?» Еще сильнее улыбнулась она. «А этого мало?» «Нет». Тут же ответила Аша, чувствуя, как ее щеки наливаются румянцем. «Я рада». «Последнее время ты работаешь так много», — сказал он, пытаясь поймать ее смущающийся взгляд. «И, кажется, совсем не справляюсь». «Неправда», — отрезал тот. «У тебя отлично получается. Твой отец не успел тебя всему научить, но ты невероятно умна. Уверен, что со временем ты станешь той, кем бы он мог гордиться». «Ну да, умна». Хохотнула девушка, а затем обе ее руки легонько дрогнули. Вновь появилось чувство того, что что-то не так. «Ты правда считаешь меня умной?» Спросила она. «Разумеется», — кивнул демон. «Почему?» «Что за странные вопросы?» Нахмурился демон, посмотрев на нее странным взглядом, а затем и вовсе вытянул руку, желая коснуться ее лба. «Заболела?» Однако девушка, видя эту ладонь, тут же дернулась назад. Практически инстинктивно, совсем чуть-чуть, но все же дернулась. Захотела отстраниться, сама себя спрашивая, почему. «Кажется, у тебя и правда жар», — сказал демон, хмуря брови. «Ты действительно перетрудилась?» И на это девушка не нашлась, что ответить сразу — Хотела спросить, почему его руки кажутся такими холодными, но не решалась открыть рот. А когда осознала это, вновь удивилась сама себе. Почему она не хочет спрашивать его об этом? Почему не хочет с этим человеком говорить? «Эй, эй!» — растерянно сказал ей собеседник, опустив ладонь с ее лба на правую щеку. «Ты как? Выглядишь совсем бледной». Ее обескураженный и почти потерянный вид его очень озадачил, но ну а девушка снова слегка вздрогнула, когда эта холодная рука опять коснулась ее тела. Этот человек касался ее, так же, как делал иногда и раньше. Но в этот раз это прикосновение не несло тепло. Оно было таким липким, почти грязным. Посмотрев в глаза этому человеку, Аша увидела черный огонек в его взгляде, все больше чувствуя несоответствие. а затем подняла правую ладонь, желая коснуться его так же, как он касается ее. Лишь слегка тронула его щеку кончиками пальцев и тут же выбросила вперед левую ладонь, отбросив от себя этого демона. Отшвырнула вон вместе со стулом, на котором он рядом с ней сидел. Это прикосновение, которое она подарила ему всего мгновения назад, было для нее просто омерзительным. «Ты?» — зарычала Аша, вскакивая с места. «Кто ты?» ха <рит> <свяк> захохотал тот, восстановив равновесие. «Как жаль, что у меня не вышло сделать все без крови!» Только сейчас она смогла его рассмотреть. Только сейчас поняла, что в самом деле происходит. И он, словно помогая ей в этом деле, демонстративно щелкнул двумя пальцами, в вмиг уничтожив этот воссозданный из ее детских воспоминаний кабинет заменив его просто бесконечно черным фоном. «Арена. Душ».